Оды, сонеты, песни, другие стихотворения. Оды. Ода греческой вазе. О строгая весталка тишины, Питомица медлительных времен, Молчунья, на которой старины, краснолечивый совет запечатлен. О чем по кругу ты ведешь рассказ: То смертных силуэты или богов, Темпейский дол или Аркадский луг. откуда этот яростный экстаз что за погоня девственный испуг флейт и тимпанов отдаленный зов на певы слуху внятные нежны но те неслышные еще нежней так не смолкайте флейты вы вольны владеть душой послушливой моей и песню не прерывать не приглушить под сводом охраняющей листвы ты юность будешь вечно молода Любовник смелый, никогда, увы, Желание тебе не утолить, До губ не дотянуться никогда. О вечно свежих листьев переплет, Весны неприходящее торжество. Счастливый музыкант не устает, Не старятся мелодии его. Трикрат, трикрат счастливая любовь, Не задохнуться ей и не упасть, Едва трепетавший на лету. Низка пред ней живая наша страсть, Что оставляет воспалённой кровь, Жар в голове и в сердце пустоту. Кто этот жрец, чей величавый вид внушает всем благоговейный страх? Какому алтарю толпа спешит, Введя лицу в лентах и цветах? Зачем с утра свой мирный городок Покинул сей благочестивый люд? Уже не сможет камень рассказать? пустынных улиц там покой глубок. Века прошли, века еще пройдут, Но ни души не воротится вспять. Высокий мир, высокая печаль, Навек смиренным мрамором порыв, Холодная, как вечность, постарали. Когда и мы, дар жизни расточив, уйдем, И вслед не взбывшимся мечтам Опять придут надежда и мечта. Тогда, не помня о минувшем зле, Скажи иным векам и племенам, Прекрасном, правда, в правде красота. Вот все, что нужно помнить на земле. Ода Соловью Боль в сердце и в сознании и туман, Плеснувший ледяной волной испуг, Как будто с жгучи выпил я дурман, И в волнах леты захлебнулся вдруг. Но нет, не зависть низкая во мне, Я слишком счастлив счастьем твоим, Вечерний рощ таинственный орфей. В певучей глубине ветвей сплетенных и густых теней Ты славишь лето горлом золотым. Глоток вина, и улечу с тобой, Вина, в котором солнце терпки вкус, Веселье загорелого настой И пляски юных провансальских мус. О, кубок в пузырьков, Мерцающий, как южный небосвод, О и покоренной огненной струя, Что обжигает рот. Один глоток, и мир оставлю я, Исчезну в темноте между стволов. Исчезну, растворюсь в лесной глуши, И позабуду в благодатной мгле Усталость, скорбь, напрасный жар души, Все, что томит живущих на земле. Где пожинает смерть, посев людской, И даже юным не дает пощады, Где думать, значит взоры отравлять. Свинцовой тоской, где красоте всего лишь миг сиять, любви, родившись, гибнуть без отрады. Прочь, прочь, отсюда, я умчусь с тобой, не баху самолеком в тупую тьму, но на крыльях поэзии самой наперекор строптивому уму. Уже мы вместе рядом, ночь нежна, покорно, все владычеству луне, И звезд лучистые, глаза светлы. и веет вышина прохладным блеском, тающим на дне тропинок мышистых и зеленой мглы. Не вижу я, какие льнут цветы к моим ногам и по лицу скользят, но среди волн душистой темноты угадываю каждый аромат — боярышника, яблони лесной, шуршащих папоротников орляка, фиалок, отдохнувших от жары, и, медля... и медлящей пока инфанты майской. розы молодой, жужжащей кельей летним мошкары. Вот здесь, в потьмах, о смерти я мечтал, с ней безмятежно я хотел уснуть, и звал, и нежные слова шептал, ночным ознобом наполняя грудь. Уже ли не блаженство умереть, без муки ускользнуть из бытия, пока над миром льется голос твой, ты будешь также петь свой реквием торжественный, а я, я стану глиною немой. Мне смерть, тебе бессмертие суждено. Не поглотили ал алчные века твой чистый голос, Что звучал равно для императора и бедняка? Быть может, та же песня в старину Мерить умела Руфь с ее тоской, Привязывая к чуждому жневью, Будила тишину волшебных окон над скалой морской, В забытом очарованном краю. Забытым, словно стон колоколов, Тот звук зовет меня в обратный путь. Прощай, фантазия, в конце концов, Навечно нас не может обмануть. Прощай, прощай. Печальный твой напев уходит за поля Через листву опушек дальних. Вот и скрылся он, холмы перелетев. Мечтал я или грезил на его? Проснулся или это снова сон? Ода меланхолии. О нет, к волнам летейским не ходи, от белодонной отведи ладони, гадюк уснувших чаще не буди, и про горьких трав не троне. не надо чёток тисовых ни той ночной психеи мёртвой головы, чтобы печали совершить обряд, не путала пушистого совы, они затопят разум темнотой и сердце страждущее усыпят. но если меланхолии порыв вдруг налетит, как буря с высоты, холмы апрельским саваном укрыв, клоня к земле намокшие цветы, пусть полный кубок розы утолит печаль твою, или море бирюза, или на склонах дюн волны узор, и если госпожа твоя вспылит, сожми ей руку, загляни в глаза, не отрываясь, выпей дивный взор, в нем красоты недолговечный взлет. И беглой радости прощальный взмах, и жалящих услад блаженный мед, Вият обращающихся на устах. О, даже в храме наслаждения скрыт всевластной меланхолии алтарь, и всяк, чье небо жаждет редких нег, поймет, вкусив, что эта гроздь горчит, что счастье ненадежный государь и душу скорби передаст навека. О, до праздности! Они не трудятся, не придут. Однажды утром предо мной прошли три тени, низко головы склоня, в сандалиях и ризах до земли. Скользнув, они покинули меня, как будто вазы плавный поворот увел изображение от глаз. И вновь, пока их вспомнить я хотел, возникли, завершая оборот. Но смутный, бледный силуэт это ваз. Тому, кто, Фидия творение, зрел. О тени я старался угадать, Кто вас такую тайную облёк? Не стовестно ли все время ускользать, Разгадки не оставив мне в залог? Блаженные летние лени облака Шли надо мной. Я таял, словно воск, безмолвный растворяясь в теплоте. Печаль без яда, Радость без венка. остались для чего дразнить мой мозг стремящийся к одной лишь пустоте они возникли вновь и лишь на миг явив мне лица скрылись день оглох в догонку им я прянул как тростник взмолясь о крыльях я узнал всех трех вожатой шла прекрасная любовь вслед чистолюбие, жадная похвал Измученным бессонницей ночной. А третий — Дева, для кого всю кровь я отдал бы, Кого и клял, и звал. Поэзия — мой демон роковой. Они исчезли. Я хотел лететь. Вздор! За любовью! Где же ее искать? За чистолюбием жалким. В эту сеть другим предоставляю попадать. Нет, за поэзией. Хоть в ней отрад мне не нашлось, Таких, как сонный час, полудня или вечерний лени мед, Зато не знала я с ней пустых досад, Не замечал ни смены лунных фас, Ни пошлости назойливых забот. Они возникли вновь. К чему? Увы. Мой сон окутан был туманом грёз, Восторгом птичьим, шелестом травы, Игрой лучей, благоуханием роз, Таило утро влагу меж ресниц. Все замерло, предчувствуя грозу, раскрытый с треском ставень придавил зеленую курчавую лозу. О тени, я не пал пред вами ниц, и покаянных слез не уронил. Прощайте, призраки, мне не досуг с подушкой трав затылок разлучить, я не желаю есть из ваших рук, ягненком балаганном действием быть. Сокройтесь с глаз моих, Чтобы опять вернуться масками На вазу снов. Прощайте, для ночей моих и дней Видений бледных мне не занимать. Прочь, духи, прочь из памяти моей, В край миражей в обитель облаков. Ода психея К незвучным этим снизойдя стихам Прости, богиня, Если я не скрою, и ветру ненадежному предам воспоминание сердцу дорогое. Ужели я грезил, или наяву узнал я взор психии пробужденной? Без цели я бродил в глуши зеленые, как вдруг застыв, увидел сквозь листву два существа прекрасных за завесой стеблей, трав и лепестков они лежали вместе, и студеный родник на стол ладов. Баюкал их певучими струями. Душистыми притихшими глазами Цветы глядели нежные хамняв. Они покоились в объятиях трав, Переплетясь руками и крылами. Дыхание их живая теплота В одно тепло сливалось, Хоть уста рукою мягкою развела Дремота, чтоб снова поцелуем И без счета они с румяным, Расставаясь сном, Готовы были одарять друг друга. Крылатый этот мальчик мне знаком, Но кто его счастливая подруга? В семье бессмертных младшая она, Но чудотворнее, чем сама природа, Прекраснее, чем солнце и луна, И Веспер, жук лучистый небосвода, Прекрасней всех, хоть храма нет у ней. Ни алтаря с цветами, Ни гимнов под навесами ветвей, Звучающих вечерами, ни флейты, ни кефары, ни дымков от смол благоуханных, ни рощи, ни святыни, ни жрецов от заклинаний пьяных. О, светлое, быть может слишком поздно пытаться воскресить ушедший мир, когда священны были звуки лир, лес полон тайн, и небо многозвездно, но и теперь, хоть это все ушло, вдали восторгов ныне заповедных, я вижу, как меж олимпийцев бледных искрится это легкое крыло. Так разреши мне быть твоим жрецом, от заклинаний пьяным, кефарой, флейтой, вьющимся дымком, дымком благоуханным, святилищем и рощей, и певцом, и вещим истуканом. Да, я пророком сделаюсь твоим и возведу уединенный храм в лесу своей души. чтобы мысли сосны, со сладкой болью прорастая там, тянулись ввысь, густы и мироносны. С уступа на уступ, за склоном склон, скалистые они покроют гряды. И там, подговор птиц, ручьев и пчел, уснут в траве пугливые дриады. И в этом средоточии, в тишине, невиданными дивными цветами, гирляндами и светлыми звездами Всем, что едва ли виделось во сне, фантазии шальному садоводу я храм украшу, и тебе в угоду всех радостей оставлю там ключи, чтоб никогда ты не глядела хмуро и яркий факел и окно в ночи, раскрытые для мальчика Амура.